глава 44 «Так, а теперь куда?» Тейт внимательно всмотрелся в схему и поясняющие к ней надписи. «Теперь на два часа от предыдущего», — прищурился, вглядываясь в мелкие буквы. Что и говорить, подчерк у Дианы был тот еще. «В итоге невидимая линия, соединяющая накопители, должна идти строго на север», — зачитал он. И Эль, уже занёсшая руку с камешком-артефактом в пальцах, замерла, обернулась через плечо. «А где тут север?» Тейт злорадно хохотнул. «Там!» — указал пальцем. элинор ругнулась и встала с корточек, пошла в обратную сторону. Вот ведь ещё немного и напортачила бы. Сначала она, конечно, злилась, что Тейт не дождался её в общежитии, а припёрся требовать должок прямо на кладбище. Зато потом оценила его помощь по достоинству. Одна с присланной Дианой схемой, она не разобралась бы. И дело было даже не в сложности необходимой конструкции, а в том, что требовалось одновременно смотреть на картинку, раскладывать артефакты в нужном порядке и в соответствии с их уровнем энергоемкости, и при этом не запутаться в сторонах света. К тому же, если Тейту не жалко тратить свой выходной на прогулку между захоронениями, разве это ее проблема? Да и в его компании, как ни крути, веселее и спокойнее, чем в обществе кладбищенских ворон. «Готово», — провозгласила Эленор, аккуратно вогнав накопитель в глиняную почву. «Что дальше?» «Дальше...» Тейт, сидящий, скрестив ноги прямо на земле, расправил лист и снова вгляделся в схему. «Камень на тридцать, на метр от предыдущего. Опять строго на север!» Эль вздохнула и отправилась к мешку с новыми накопителями. Его ей по приказу Вейда доставили со склада ещё утром. Несмотря на то, что современные артефакты были втрое меньше и легче тех, которые эленор уже извлекла из земли, сама она ни за что бы их не донесла особенно через весь город, особенно в пожаре и в гору. «Что значит «на тридцать»?» Так как она отошла от него, Тейту пришлось повысить голос. Эль пожала плечом. «Примерная энергоёмкость. Есть десятки, двадцатки, тридцатки». Тот нахмурился. «А почему не единицы, двойки и тройки?» «Вот же невыносимый тип. Она, что ли, эти обозначения придумала?» Найдя, наконец, нужный накопитель, Эленор выпрямилась в полный рост и адресовала собеседнику широкую и одновременно ехидную улыбку. «Чтоб ты спросил! Я же не спрашиваю, как ты лечил людей и как что у вас называлось!» Он возмущенно прищурился, а она вновь наклонилась, на этот раз, чтобы взять мешок и потащить его за собой. Поднять и нести и вряд ли вышло бы, тяжелый. «Да куда ты прешь?» — воскликнул Тейт, отложил схему и бросился на помощь. «Прости, забыла, что со мной рыцарь-помощник!» Скорчила гримасу, но от помощи не отказалась. Отступила, чтобы не мешать. «Рыцарь сейчас оскорбится и уйдёт!» Огрызнулся Тейт, однако мешок поднял и понёс, куда следует. «До того, как я выполню условия сделки, не впечатлилась угроза Эль. Буду только рада!» И попала в яблочко. Оскорблённый взгляд светлых глаз чиркнул по ней, как бритва. После чего бывший целитель отвернулся и больше не пытался общаться. Однако и не уходил. Ждал, когда она таки выполнит обещанное. Правда, Элинор от чего то больше не чувствовала себя правой. Кто тянул её за язык, спрашивается. «Переборщила, извини», — сказала она, подойдя ближе, и, подняв с земли листок со схемой, снова сунула его в руки Тейту. «Без обид? Закончим с накопителями, сделаем то, что ты хочешь». Поймала его взгляд, посмотрела в глаза. Прямо, на сей раз, без язвительности. Тейт хмуро глядел на неё по меньшей мере минуту. «Без обид», — произнёс затем, расправил схему. В итоге провозились до самого вечера и уходили уже в сумерках. С защитой эльза один день, естественно, так и не закончила, но первый слой в соответствии со схемой подсоединила, кажется, правильно. Во всяком случае, даже такой щит был уже надёжнее и лучше того, который был на Примском кладбище до её вмешательства. А когда они уже вышли за территорию погоста, Эленор обернулась и убедилась, что белый купол по приказу Вейда всё-таки обновили, как и было обещано. Стоило сильнее стемнеть, как он взмыл в воздух прямо из земли, и накрыл собой кладбище, как крышка под нос с закусками. Эль довольно улыбнулась. «Ещё пара дней кропотливой работы, и будет по-настоящему безопасно». Светлые свою часть договора выполнили, осталось дело за ней. «Спасибо за помощь!» — в порыве охватившего её энтузиазма поблагодарила она молчаливо шагающего рядом Тейта. «Одно и мне бы пришлось туго». Тот хмыкнул, дёрнул плечом. В сгущающихся сумерках блеснули белые зубы сардинес мне маловато спасибо, ты же помнишь?» «Ещё бы она забыла. А вот оттянуть момент хотелось, это да». «Помню», — вздохнула Элинор. Эйфория от хорошо сделанной работы сходила на нет, уступая место страху и сомнениям. «Ты же целитель!» Попробовала она вразумить этого упрямца, чтобы он сам отказался от задуманного. «Что, если сердце не выдержит? Не думал об этом?» «Выдержит». Он даже не раздумывал, прежде чем ответить. «Баран упертый». «А если нет?» Не сдавалась Эль, даже ускорила шаг и забежала вперёд, преградив ему дорогу, чтобы он наверняка её услышал и понял. «А если не сердце, а какое-нибудь кровоизлияние, спазм сосудов?» Он остановился, кажется, поморщился. Во мраке было уже не разобрать. «Ты сама, что ли, в лекаре записалась такими диагнозами?» поинтересовался ехидно Но Эленор не собиралась сдаваться, мотнула головой, упорно стоя на своём. «Что тогда?» повторила с многозначительной паузой между словами. «Если ты умрёшь от этого удара, что тогда?» Вот теперь Тейт скривился совершенно точно. «Тогда отмучаюсь», — припечатал он, а затем отмахнулся от неё, как от назойливой мухи, и, обойдя, словно бездушный валун, оказавшийся на его пути, ушёл вперёд, не оглядываясь. Ей не оставалось ничего другого, кроме как догонять. Сделка есть сделка, она сделала всё, что могла.